«Я холоден к ней, как лед! Скорей, в воду, чем...» «Ба-ба-ба!» — -ба», сказал Петр Иванович с притворным изумлением. «Тебя ли слышу?» «Да не ты ли говорил, помнишь, что презираешь человеческую натуру, и особенно женскую, что нет сердца в мире достойного тебя?» «Что еще ты говорил?» «Дай Бог памяти!»